Вытянув руки, я прикоснулся к краям входа. Коридор внутри оказался узким. Разведя руки, я мог дотронуться кончиками пальцев, добея до их его стенок. Камень внутри ничем не отличался от того, которым выложен наш коридор. Наш! Теперь это плохо освещенное подземелье представлялось мне верхом уюта и безопасности. Я глубоко вдохнул и, как в холодную воду, нырнул в темноту. Пройдя несколько шагов, я остановился. Совершенно темно и тихо. Мои уши словно заложило водой, как после купания. Вдруг я ощутил мгновение ветерка, будто где-то там, в чреве темноты, отворилось окно. Ветерок приятно освежал горящее от волнения лицо. Я постоял еще немного и двинулся дальше, ощупывая руками стены и делая маленькие осторожные шажки. Больше всего я боялся свалиться в какую-нибудь яму или подвернуть ногу. Но почему отец не идет за мной? Ах, да, испытание! В чем же у нас стоит это испытание? В по темному коридору? Вдруг правая рука потеряла стенку. и быстро отступил на шаг, стенка на месте. Шагнул вперед. Пустота. Ветерок был оттуда. Значит, справа Проход. «Но что делать, поворачивать в него или идти дальше?» Толстяк с узкими губами сказал потом еще раз влево, значит, не сюда. Оставив правую руку вытянутой на уровне плеча, я пошел дальше. И вдруг, вдруг кто-то, скрывавшийся в темноте, схватил мою правую руку и сильно дернул меня к себе. Не успев сообразить, что делаю, я выпустил томление из правой руки, за всех сил всадил его, Сто крат усиленное страхом в невидимого противника. Из прохода раздался стон, Пальцы, сжимавшие мою руку, разжались, И в то же мгновение в подземелье Вспыхнуло пятно жёлтого света. Прямо передо мной стоял человек В чёрном плаще с капюшоном, закрывающим лицо. Он сделал резкое движение и пропал в стене. Движение было очень быстрым, Черный плащ взметнулся, точно крылья огромной летучей мыши, затем раздался едва слышный скрип, и стена сомкнулась. Я подошел к стене. Совершенная ровная поверхность. Стыки между камнями, облицовки проходят на разных уровнях, и понять, где располагается тайный вход, невозможно. За спиной послышали шаги. Молодец, Шуа! Голос отца звучал взволнованно. «Не испугался темноты и неизвестности. Молодец!» «Ты видел его?» — спросил я. «Кого?» «Человека в черном плаще». «Тут был человек в черном плаще?» — настороженно спросил отец. «Да, он схватил меня за руку, потом скрылся в стене». Отец нахмурился. «Да?» «Но как ты сумел вырваться?» Я, в общем... Помнишь, я рассказывал про томление? Ты ударил? Да. Он застонал, потом появился свет, и он сбежал в стену. Понятно. Похоже, борьба за тебя начинается еще. До главной проверки. А разве будут еще проверки? Мне очень не хотелось брести снова одному в кромешной темноте. Теперь уже знаешь, что в глубине мрака могут поджидать ледяные пальцы. черных плащах ходят воины. Похоже, они хотели забрать тебя к себе, не дожидаясь результатов главной проверки. Обычно новичку устраивают два испытания: первое темнотой и неизвестностью, второе расплавленным свинцом. После проверок определяют, в каком направлении будет продвигаться новичок. Но сегодня воины поторопились, ведь мы известия о твоих способностях уж достигла Кумрана. Расплавленным свинцом? Папа, я не хочу этой проверки. Не бойся, это совсем не больно. Свинец к тебе не прикоснется. В глубине коридора вспыхнул яркий свет. Куда более яркий, чем тот, который создавало желтое пятно. тебе зовут Шуа? Иди. Я быстро прошел по коридору и оказался в небольшой комнатке с высоким сводчатым потолком. Из верхней точки купола через большой отверстие селился солнечный свет. Но это я разглядел позже, а в то мгновение мое внимание приковал к себе человек, стоящий среди комнаты в столбе падающего сверху света. Он выглядел так, как я представлял себе избранного. Белый, прикрывающий колени хитон, подпоясный широким белым поясом со свешивающимися кистями — Белые штаны до щиколок, белый чурбан на голове и длинная белая борода, темное лицо без возраста. Судя по морщинам, ему было много лет — шестьдесят, семьдесят или девяносто. Избранный смотрел, чуть прищурившись, и его голубые глаза казалось буравили дырку у меня во лбу. Не выдержав, я перевел взгляд на пол и заметил, что избранный босс — Мне сразу припомнились рассказы матери, как учитель праведности ввел правило ходить без обуви по святой земле обители. Подобно тому, как жрицы в Иерусалимском храме приносили жертвы босиком, кумранские исты выполняли свою духовную работу тоже без обуви. А поскольку избранный постоянно погружен в духовную работу, он всегда остается босым. «Назови свое имя!» Голос избранного звучал строго, но доброжелательно. Я оглянулся. Отец стоял у входа в комнату, не переступая порога. «Шуа, сын Йосефа?» «Ты сын Света?» «Да». откуда ты знаешь об этом?» «Мама рассказала». «И отец?» «Что ты умеешь?» «Читать, писать, молиться». Знаю наизусть первые две главы пяти книги Зачем ты пришел в святую обитель? Я хочу стать избранным. Знаешь, Уа, войдя в хербе кумран, ты навсегда оставляешь за его стенами. Отца, мать, братьев, сестер, твоим домом станет святая обитель. А семьей избранной, говори, готов ли ты к этому... Я оглянулся на отца, он едва заметно кивнул. — Готов? — Тогда сядь и приготовься к испытанию. — Молись, Шуа, пусть вышний свет станет твоим заступником. Избранный вытащил из ниши в стене бронзовую треногу и установил ее посредине комнаты. Затем достал из той же ниши дрова, сложил под треногой поджог. Пламя быстро занялось. Дрова были сухими, и дым, поднимаясь вверх ровным столбиком, попадал точно в отверстие среди свода. Избранный подвесил к треноге черный от копоти горшочек и выспал в него серый порошок из кожного мешочка. Затем достал из ниши большую сковороду. — Слушай меня, Ашуа, сейчас я расплавлю свинец, поставлю тебе нагло в эту сковородку. и вылью на нее расплавленный свинец. Будет немного горячо, но не больно. Свинец застывая покажет нам направление твоих мыслей и уровень твоей духовности. Если он недостаточен, ты вернешься по коридору, по которому пришел, и немедленно покинешь обитель. Будем надеяться, что этого не произойдет. Я пытался собраться с мыслями. как готовиться, что я должен делать, молиться, повторять наизусть святое писание, думать о свете. Никто и никогда не рассказывал мне о таком испытании, не объяснял, как себя вести. Комната наполнилась неприятным запахом. Дрова так не пахнут. Дымок костра был мне хорошо знаком, запах несся из черного горшочка. — Встань, Шуа, — приказал избранный. Подойди ко мне ближе. Вот так. Опусти руки. Закрой глаза. Молись. Я услышал легкий стук. Избранный снял с треноги горшочек с расплавленным свинцом. Затем на мою макушку пустила сковорода и раздалось шипение. Голову слегка обожгло. Избранный ошибался, говоря, что будто я не почувствую боли, не думая, не отдавая отчета в том, что происходит. Я поджал пальцы, постаравшись направить их вверх, и выпустил томление, пытаясь остановить льющийся на меня расплавленный свинец. Томление легко прошло свозь сковороду, и, почувствовав тонкую струйку металла, я стал разбрасывать ее в разные стороны, опасаясь, что она прожжет дырку в сковороде. Когда струйка иссякла, я просунул невидимое продолжение пальцев между сковородой и макушкой и прикрыл голову. Все это время избранный шептал непонятные слова. Я думаю, он произносил заклинания, составленные из святых имен ангелов. Если прислушаться, возможно, я бы смог уловить какой-то смысл, но момент испытания мне было не до того. Со сковородой на голове простоял еще несколько мгновений, и вдруг все закончилось. Горячая тяжесть отпустила мою голову. — Можешь открыть глаза, Шуа! — прозвучал взволнованный голос Избранного. Он стоял передо мной, держа в руке сковороду с серой лепешкой застывающего свинца и внимательно разглядывал ее. На лице Избранного было написано крайнее изумление. Когда свинец застыл, он всунул сковороду прямо в желтый столб солнечного света. Ещё раз, точно не веря глазам, внимательно рассмотрел. «Не может быть!» — наконец прошептал он, в изнеможении опуская сковороду на пол. «Не может быть!» Подойдя к стене, в которой на уровне головы рядами располагались несколько десятков маленьких отверстий, он прижал губы к одному из них и что-то быстро зашептал, потом приложил ухо к тому же отверстию, послушал, опять прижал губы, снова послушал, Удовлетворенно кивнул головой и вернулся ко мне. Его лицо приобрело прежнюю важность. — Сейчас шо ты удостоишься чести небывалой для ученика? Сам глава направления терапевтов решил ознакомиться с результатами твоего испытания. Гордись, счастлив ты и счастливы твои родители. Он посмотрел в полумрак коридора, где виднелась фигура моего отца. Прошло довольно много времени. Костер догорел избранный, спрятал три ногу собрал залу в глиняный горшок, еще раз внимательно смотрел свинец на сковородке. А терапевт все не шел. Макушка, обожженная сковородкой, ныла все сильнее и сильнее. Я устал стоять и присел, облокотивший спиной о стену. Потом повернул голову и прижал макушку к прохладному камню. Ноющее ощущение перешло в боль. Боль спустилась от макушки к колбу и вискам. Острые иглы то впивались глубоко под кожу, то выскакивали наружу. Я попробовал тереть лоб рукой, но боль только усилилась. «Когда же он придет, верховный терапевт? Избранный назвал меня учеником, значит, я прошел испытание». Но что такого он углядел в свинцовой бляшке, расползшейся по сковородке? Я попытался думать об этом, но усиливающаяся боль отогнала мысли. По вискам словно били два острых молоточка, и каждый удар тяжелым эхом отзывался в макушке. Но вот до моих ушей донесся тихий скрип. Он исходил прямо из стены, справа от меня. Я уставился на нее во все глаза, на этот раз сумел все подробно рассмотреть. Часть стены повернулась внутрь, как поворачивается входная дверь в лавках. Из возникшего проема выскользнул высокий есей, и, и стена моментально вернулась на прежнее место. Все произошло очень, очень быстро. Если бы я не таращился на стену, вряд ли бы понял, что же тут происходит». Иссей был одет так же, как избранный, только пояс, затканный серебряными нитями пошире. Он выглядел молодым. Во всяком случае, в его короткой каштановой бородке и мягких усиках еще не появилась седина. — Брат Реувен! — вошедший протянул руки к избранному, это слегка склонился в приветственном поклоне. — Учитель Асаав! — Избранный прикоснулся с ладонями к ладонью вошедшего. «Шуа!» Терапевт повернулся ко мне, я морщис от боли поднялся на ноги. Он быстро приблизился и положил руку прямо на мою овожженную макушку. Его рука была прохладной и мягкой, и от ее прикосновения саднящей жженит уже исчезла. «Потерпи немного», — сказал терапевт, — «не убирая ладонь с макушки». пальцами второй руки он сжал мою переносицу. Боль была так сильна, что меня потемнело в глазах. Я попытался вырваться, но терапевт крепко держал переносицу, рука, лежащая на макушке, не давала возможности даже пошевелить головой. Так продолжалось несколько мгновений. И вдруг терапевт треско убрал руки, я отскочил в сторону, опасаясь как бы опять, он не схватил меня за нос, понял, что боль исчезла. и словно вынули из моей головы. Она пропала полностью, не оставив после себя ни следа, ни напоминаний. «Стало легче?» — участливо спросил терапевт. Я кивнул. Слезы благодарности проступили на моих глазах. Разница в ощущениях была огромной, я уже не понимал, как мог столь долго терпеть такую страшную боль. «Ну, а теперь давай посмотрим результаты испытаний», — говорил терапевт мягким, приятным голосом, и каждое слово будто само выкатывалось из его рта, привязанное к другому невидимой веревочкой. Он взял сковороду, сунул ее в желтый столбик света и долго рассматривал. «Ты прав, брат Ревен», — наконец произнес он. Это действительно нечто удивительное. Терапевт опустил сковороду на пол, подошел к стене, ловким поворотом пальцев открыл небольшое отверстие и приник к нему ртом. — Приведи его ко мне, — раздался голос сверху. — Он несся прямо из потолка, и я, стыдно теперь признаться, решил, что с нами беседует сам Всевышний. В рассказах моей матери працах прадцах, царях и пророках Бог то и дело обращался к своим избранникам, поэтому мне показалось естественным и нормальным, что Всевышний разговаривает с главным терапевтом в подземелье святого обители. Терапевт снова прижал губы к отверстию в стене. — Да, прямо сейчас, — произнес голос. — Пойдем, Шуа, — сказал терапевт, поднимая сковородку. — Ратриовен, я сам провожу гостей. Он посмотрел в коридор, где стоял отец. — Йосеф, ты можешь присоединиться к нам? Мы шли долго, постоянно спускаясь все ниже и ниже. Разница между этажами почти не ощущалась. Везде было темно, сухо. Иногда меня вивал легкий ветерок, вылетавший из боковой галии. Подземелье освещалось редкими световыми пятнами. Но глаза уже привыкли к темноте, и я не испытывал страха и неудобства. Передо мной шел сам верховный терапевт. За спиной отец. Разве можно придумать более безопасное положение? Но на душе было неспокойно. Чего они ждут от меня? Какие необычайные способности я должен проявить? Кроме томления, выскакивающего из моих рук, точно суслик из норки, во мне нет ничего необычного. Да и томление. Это скорее похоже на недуг, на странную особенность тела, чем на что-то святое и удивительное. Внезапно терапевт остановился посреди темной гильеи. «Шуа!» — его голос прозвучал очень проникновенно. «Ты первый ученик за всю историю обители, которого приглашают к наставнику сразу после испытаний». Всевышний наделил себя особыми способностями. Но это означает лишь одно. Тебе придется работать куда больше других учеников. Никаких поблажек, никакого отдыха. Ты должен как можно быстрее пройти обучение и приступить к работе. Терапевт положил руку на стену и ловким движением отодвинул дверь. Посреди большой, совершенно пустой комнаты В глубоком кресле сидел человек. Выглядел он очень старым. Длинная белая борода лежала на коленях, голова заметно тряслась. Когда мы вошли в комнату, он поднялся нам навстречу. Голову наставника покрывал белый тюрбан. Одет он был точно так же, как избранный и терапевт, только широкий пояс покрывали не серебряные, а золотые нити. да это и есть тот самый шуа из-за которого царь Гордус перерезал 126 мальчиков эфраты!» Тихим голосом спросил наставник. «У меня замерло сердце. Я совершенно забыл про донесение эфратского вестника. Значит, царь выполнил свою угрозу. Неужели я повинен в смерти 126 детей?» вот учитель Терапевт с поклоном протянул наставнику сковородку. — Посмотрите. — Погоди, Асав. Наставник мягко отвел сковородку. — Подойди ко мне, мальчик. Я приблизился. Все смешалось в моей голове. Страх перед наставником, который, говорят, видит человека насквозь до седьмого колена. Гордый за то, что я стою в самой сокровенной комнате Кумрана, внезапно накатившей усталость. «Острые сожаления о том, что мама не может видеть этого вместе с нами, и, самое главное, боязнь, что меня принимают за кого-то другого, настоящего, наделенного подлинными способностями». «Ты есть настоящий», — тихо сказал наставник, словно отвечая моим мыслям. Он взял мягкими руками мою голову и поцеловал в лоб. Его губы были прохладными, А пахло от них горьковатой свежестью, словно от куста мяты на рассвете. Мне показалось, будто сквозь голову перекатилась холодная волна. Будто я снова окунаюсь в бассейн. Нет, в быструю весеннюю речку возле Фраты. Ту, что летом полностью исчезает, только весной несет через ущелье. Мама мне запрещала ходить туда купаться. А я тайком бегал вместе с другими сельскими мальчишками, и вот мама стоит на берегу и машет рукой, а волна снова перекатывает через меня. Но это не волна, а светящийся шар. Я прячусь под деревом, идет дождь, вся одежда намокла. Но это не я, а мама и Асав. Теперь покажи сковороду». Наставник опустил руки, а я невольно отступил назад, вернувшись на прежнее место. В моей голове стало светло и тихо, словно ее хорошенько промыли холодной водой. Я больше ничего не боялся. Я полностью доверял избранному. Терапевту, наставнику, даже страшу у входа в подземелье уже не вызывал неприязнь. Терапевт поднес к лицу наставника. В сковороду, и тот внимательно осмотрел свинцовую бляшку. «Йосеф!» Наставник повернулся к отцу. Тот подошел и с поклоном поцеловал протянутую ему руку. «Я никогда еще не видел на лице отца столь почтительного и нежного выражения. Йосеф!» «Вот об этом, мальчики!» Он указал на меня подбородком, словно в комнате находился еще один мальчик, и отец мог перепутать. есеи молились шестьдесят два года я рад что наказал с твоим сыном но ему нечего делать в миру исов шу должен стать настоящим есеем а потом наставник тяжело вздохнул и сел в кресло учитель голос отца дрожал «Учитель, мы с женой горды и счастливы, но нет ли тут какой-либо ошибки?» «Ошибки!» Наставник слабо улыбнулся. «Погляди на сковороду, Йосиф. Ты ведь не успел позабыть то, что учил когда-то в Кумране». Отец взял сковороду из рук, а Асафа поднес ее к глазам и слабо охнул. «Вы правы, учитель». прощайся с сыном Йосеф. Разрешите им обнять мать. Нет, Йосеф, теперь мы нельзя покидать обитель. Но он может посмотреть на мать со стены. Всю длинную дорогу обратно на поверхность отец держал меня за руку. Терапевт шел перед нами на расстоянии нескольких шагов, словно давая нам возможность поговорить напоследок. Но отец молчал. — Что ты увидел на сковородке, папа? — спросил я шепотом. — Свинец отражает состояние души, — тихо ответил отец. — Человек неровен, поэтому свинец всегда застывает бугорками и впадинами. Чем больше они разнятся по высоте, тем сильнее страсти, будоражащие душу, тем сложнее сопротивляться их влиянию и тем ниже духовный уровень. У нечестивцев свинец застывает волнами. У начинающих ессеев насчитывают семь-восемь бугорков и впадин, у продвинутых три-четыре, у глав направлений наставника один-два. Для приема ученики необходимо, чтобы бугорков было не больше десяти. — А сколько было у меня, папа? — отец надолго замолк Мы шли темными переходами моего нового дома, и теперь они вовсе не казались мне страшными. — У тебя... — отец закашлялся, словно не решая сказать. — У тебя, свинец, был ровным и гладким точно зеркало